Исключения бывают, но весьма редко. Так как от тебя за версту разит хлоркой и, и лекарствами, то медсанбат наиболее подходящая версия. Угадал? Угадали, кивнул Дима. Все верно. Наблюдательности вам не откажешь, конечно. А, наверное, писатель, да? Дима никак не мог заставить себя называть Холмова на «ты». «Я не писатель», — усмехнулся Холмов, достав из кармана пачку «Сальве» и закуривая. «Хотя профессия у меня тоже довольно экзотическая. Впрочем, об этом немного после, а сейчас, пока еще не поздно, считаю своим долгом предупредить тебя, Вацман, что сосед я не слишком удобный. Я курю, играю на гитаре, пою, когда выпью». Кроме того, у меня довольно часто бывают посетители, гости. Причем некоторые могут вломиться и поздно ночью, и рано утром. Ну что еще, женщины? Ну, об этом мы как-нибудь потом поговорим. Ну, вроде все. А как насчет ваших недостатков, юноши? Надеюсь, энурезом вы не страдаете, а чрезмерным подотделением, сомнамбулизмом или... «Лунатизму?» «Не страдаю», — улыбнулся Дима. «Ну вот и отлично», — хлопнул его по плечу Холма. «Не сомневаюсь, что мы с тобой не только живемся, но и подружимся. Кстати, если вдруг случайно наткнешься здесь на нечто подобное...» С этими словами он достал из-под своей подушки небольшой вороненый револьвер и крутнул барабан то да не смущайся, и главное, ничего не трогай руками. Договорились. Широко раскрыв глаза, Дима вытаращился на револьвер. Нет-нет, Вацман, я совсем не тот, за кого ты меня принял, поспешно сказал Шура, прячая револьвер. Что ж, думаю, настало самое время рассказать тебе о своей крайне редкой в социалистическом государстве профессии. Я, Вацман, частный сыщик, понимаешь, бывают такие случаи, когда потерпевшим по разным причинам нет резона обращаться в милицию, тогда они идут ко мне. Или какое-то дело наоборот, оказывается не по зубам милиции, тогда потерпевшие тоже идут ко мне. В общем, на недостаток клиентов не жалуюсь. С этими словами Холмов снова наполнил стакан. «Ну, давай замерить дружбу в этой комнате!» Чокнувшись, торжественно произнес он «А почему ты не хочешь работать официально в органах?» Немного помолчав, спросил Дима. «Корочек нет. Учиться неохота?» «Корочки-то как раз есть». Усмехнулся, на как-то невесело Шура. Слегка пошатываясь, он подошел к шифоньеру и достал оттуда диплом. Вот, пожалуйста, окончил с отличием Одесскую среднюю школу милиции. Я, Вацман, к твоему сведению, несколько лет работал оперу-полномоченным в одном из Зеро Однажды со мной произошел крайне идиотский случай. Олма положил диплом на место и, сев обратно за стол, продолжил. Крайне идиотский вацман. Брали мы как-то главаря шайки гастролеров на летчиков. Известны были только его приблизительные приметы то, что он скрывается на квартире у своего дружка, живущего в голубой мечте. Ну, знаешь, этот погребок для номенклатуры на пролетарском бульваре. Группу захвата возглавлял я. Вышибли, как положено, дверь, влетели в квартиру, жибу уложили всех присутствующих на пол, руки за голову. Там у них как раз гулянка шла, дым коромыслом. Но брякнулись все на пол быстренько, как спелые груши с дерева. Автомат — аргумент серьезный, да. И тут из соседней комнаты... Выскакивает мужик, по приметам схожий с нашим бандюгой,